Режиссерской изобретательности не было конца». Александр Осипович угадал острую, едва ли не детскую потребность в смехе у людей, находящихся столько лет за проволокой, но не только. Он решал юбилей как еретический фарс, ф а н т а с м о г о р и ч е с к о е нагромождение глупости, беспечности, тупого безмозглого напора и дутой фальши образовывало отнюдь небезобидный абсурд ситуации. Легко По мысли и надменность, которыми люди так охотно и бездумно жонглируют, по мысли режиссера, оборачиваются порой одной из бед общества. Зрители подолгу и охотно смеялись. Юбилей был принят. Успех громкий и безусловный. Поздравляли и меня. Я, в свою очередь, подошла к Александру Осьповичу со словами благодарности и ничего путного сказать не могла. за новое рождение, вспышку доселе неизвестных самой себе сил и чувств, за волшебство грамоты, за раскатанные просторы. Как поблагодарить? Благоговением. Я и благоговела перед этим человеком. С наигранной галантностью Александр Осьпович протянул мне после премьеры огрызочек бумаги. А это вам-с. Гнусный стишок. Плюшкин. «Пылок директор и даже без меры ласково светятся глазки у зама. Юбилей — это только начало карьеры шаловливой, лукавой и опытной дамы. Как сумею грядущего факты учесть я, если плюшка к тому же великое бестие?» Плюшки выводил и акростих. Растерялась и расстроилась я страшным. От плюшки, что означала белая булка, с изюминкой съежилась, еще больнее ударила опытной дамы. Какой не собой я присутствовала в сознании дорогого учителя. Подумать только, а мне так необходимо быть принятой им по существу. В ту пору я действительно пребывала в атмосфере почтительной и возвышенной влюбленности. Писем, объяснений, знаков внимания, как и ревнивых карикатур, было сверхдостаточно. После премьеры юбилея ко мне подошел один из управленческих работников Илья Евсеевич. «Палата лорда в честь вашего дебюта дает сегодня обед». Палаты лордов на Цолпе именовали отгороженную на пять человек часть б а р а к о в к о т о р ы й жили заключенные управленческие завы и замы. Каждый человек представлялся мне в ту пору не загадкой, как стало казаться позже, а осуществленным решением некоего замысла и воспринимался как нечто завершенное, особенное и единичное. Во всяком случае, трое из лордов таковыми и остались для меня на всю жизнь». Чрезвычайно сдержанный и умный Борис Маркч Кагнер, знаток литературы и театра, в управлении лагерь заведовал плановым отделом. Говорили, он был и оставался убежденным троцкистом. За эту убежденность к его десяти годам в лагере ему добавили «второй срок». Вторым был Николай Трофимович Белоненко, ленинградец, в прошлом крупный инженер. Сидел за экономическую контрреволюцию. Имел 15 лет лагерей. Поток его бесконечных рационализаторских предложений приносил лагерю огромные доходы. Все, что с ним произошло затем, фантастично. Об этом чуть позже. Илья Евсеевич... На воле занимался журналистикой. В лагере состоял в должности заместителя начальника финансового отдела управления СЖДЛ». «Он дружил с Ольгой Викторовной Третьяковой. Именно через нее мы знали о существовании друг друга. Она сумела так заинтересовать его мною, что он стал добиваться командировки в Урдаму. Приехал туда на следующий день после того, как меня увезли на штрафную колонну. Криминальное обстоятельство еще больше разгорячило его интерес».